Глава 4. Пиявцы Сквозь чистый сосновый бор Валерком мчался по идеальной прямой, словно снаряд. Он бежал к лагерю с такой скоростью, будто разгонялся для прыжка на луну, висящую над буревестником. Сосны меркали как доски в заборе. Папоротник расплескивался, точно зеленая вода. Шишки, попавшие под ногу, с хрустом плющились и вминались в землю, а сзади, в сумерках, за Валеркой стремительно скользили три тени — вампир и его подручные. Валерку вынесло к кустам черемухи, которые закрывали дыру в заборе на задворках пищевлока. Именно здесь Валерка дрался с шестерками Бекли, когда защищала Анастасийку. Здесь у него отняли тюбик с космической едой и микрокалькулятор из спичечного коробка. Валерка нырнул в кусты. Продираясь через прореху в сетке рабицы, он услышал шум. Это Бекля тоже ломанулся в черемуху, не теряя надежды поймать беглеца. В свете фонаря Валерка увидел бачки с мусором, груду пустых ящиков и заднюю стену пищеблока. От пищеблока до четвертого корпуса было еще далеко, а другого укрытия, кроме своего корпуса, Валерка не знал. Блин, Бекля все равно догонит его, не в лесу, так в лагере. Но железная дверь в кухню была приоткрыта. Значит, в пищеблоке есть взрослые. Не будет же Бекля кусать Валерку и пить его кровь при поварихах и судомойках? Валерка решительно заскочил в пищеблок стеллажи с высокими стопами тарелок и стаканов, шкаф, где стояли огромные алюминиевые кастрюли с красными цифрами на боках, жестяные раковины, разделочный стол с оцинкованной столешницей, ведра, трубы, эмалированные плиты, подключенные к здоровенным газовым баллонам, два окна, забранных решеткой, вентилятор, двери в кладовку, в столовку и в туалет, темный проем раздачи. Под потолком банные лампы в толстых плафонах и железных наморниках Где-то стрекотало электричество, пахло горелым маслом, капустой и хлоркой. А из всех работников на кухне была только баба Нюра, злая корга и кособокая заика. Она шваброй мыла пол. «Баба Нюра, спрячьте меня!» — взмолился Валерка. «Не-е-е!» — распрямляясь, изумленно замямлила судомойка. Валерка схватил со стола большой разделочный нож, юркнул в туалет и щелкнул за задвижкой. Он не сдастся, он просидит в толчке хоть до утра, пока солнце не лишит вампира кровожадности. Через дверь Валерка услышал какой-то шум, хриплое дыхание преследователей и торопливое шлепание шагов по мокрому полу. «Куда лезешь? Я по помыла!» — гневно промычала баба Нюра. «Пусти к нему!» — сдавленно прошипел Бекля. «Это моя тушка!» «Пошел вон!» «Не трожь меня!» — истерично взвезнул Бекля. «Отвали гнилая кровь!» «Пошел отсюда! У Упырь!» Валерка понял, что судомойка напирает на Беклю животом и грудью, и Бекля вынужден отступать. Почему-то он не может укусить эту бабищу. Грохнула железная дверь и шоркнул засов. Повисла тишина. «Выходи!» — наконец приказала баба Нюра Валерке через дверь. Валерка, подумав, отодвинул шпингалет. Баба Нюра, склонив голову на бок, рассматривала его. Маленького, взъерошенного в очках и с большим ножом в побелевшем кулаке. — Нечто у тебя кровью не пияли? — недоверчиво спросила она и тяжело вздохнула. — Тут у всех кровью пияют. Валерка, потрясенный, не выдавил ни слова. Он никак не ожидал, что про вампиров в пионерлагере знает кто-то еще, кроме него, с Гарсанычем. «Или ты, малой, сам явец? – спросила баба Нюра и, подумав, ответила себе. «Не, пиявцем ты ко мне бы не сунулся». А, «А откуда вам известно?» — Валерка словно заразился заиканием от бабы Нюры. «Я тут восьмое лето работаю. Как не заметить?» Баба Нюра взяла швабру, прислоненную к стене, и принялась затирать грязные следы на полу. Она делала это с таким привычным спокойствием, будто прогнала не вампира, а какую-нибудь обнаглевшую собаку. Валерка поглядел в окно. Тьма ждала его на улице, как зверь. «Баба Нюра, можно я тут побуду?» «Ну, побудь, не жалко». «Только сядь, не топчи по-чистому!» Валерка на цыпчиках перешел мокрую дорожку, положил нож на стол и опустился на табурет возле плиты. Баба Нюра, склонившись, отжимала тряпку в ведро. Валерка наблюдал за ней, но она больше ничего не говорила. Валерка вспомнил, как пацы обсуждали, что корявая баба Нюра связана с беглыми зэками. Она выдавала им толстых пионеров и ела человечину. — Кто они, эти вампиры? — осторожно спросил Валерка. — Ну, кто, кто? — помолчав, заговорила баба Нюра. — Упыри! Кто же шо? Кровью пияют у деток по ночам. У кого пияют, того поилкой зовут, тут ушкой. У каждого из них цельное... «А да тушек, а Они немного сосут, чтоб тушка не померла. А детки-то по вилочке их не, не ведают, что напоивают этих поганцев своею сладкою кровью». Валерку передёрнуло от ужаса и омерзения. «Я тоже тушка». Баба Нюра повесила отжатую тряпку на трубу и расправила. Тебя, покуда бог упас, — сказала она, — иначе тот тупырь за тобой не побежал бы. а Они чужих тушк не кусают, а свои-то у них ручные, что козы. Сами доиться идут, только их позовут и ничего потом не помнят. И пастуху своему коровавому верны... Баба Нюра подхватила ведро с грязной водой и направилась к двери. Она бесстрашно отодвинула засов и вышла на улицу. Валерка услышал, как она выплеснула ведро в кусты. Потом баба Нюра вернулась. — Зачем вампирам тушки? — требовательно спросил Валерка. Он должен был узнать как можно больше. Баба Нюра выдвинула из-под стола другой табурет и присела отдохнуть. — Ну как на что? — — Не шастать же всякую ночь за кровью. Свой скот покликал кого? То ты заявился напоить. — И так всю жизнь? — похолодев, спросил Валерка. Не, — баба Нюра успокаивающе махнул рукой. — Пьявцы долго-то не, не живут. Годок не более. Тушенька-то покормит его покуда, да он потом сдохнет, Дитя и слабоница и не вспомнит ничего. Как сон дурной. «Вампиры умрут за год?» Валерка смотрел на бабу Нюру во все глаза. «Вот сойдут», — подтвердила баба Нюра. «Значит, они все обречены?» и «Лёва?» И Альберт, и Маринка Лебедева, и Бекля, и даже Вероника Генриховна? Не может быть. Вампиры вызывали у Валерки невыразимое отторжение, но все же ведь совсем недавно эти... эти существа были людьми, и у них еще оставалось столько человеческого, что их гибель показалась Валерке чудовищней их вампиризма. Злодейство вампиров — это одно, а смерть — совсем другое. Валерка ощутил, что рядом с ним вдруг открылась зияющая пропасть. «Не может быть!» — не поверил он. Баба Нюра печально улыбнулась, скривив и без того кривое лицо. «А что мне порать?» «Откуда вы это знаете?» — возмущенно упорствовал Валерка. Баба Нюра закрехтела, сползая с табуретки. «Да я сама была пьявицей. Мне ли не знать?» Валерки показалось, что он уже не совсем нормальный. «Но вы-то живая! Почему они умрут?» «Меня Бог из пекла вынул!» «И то, видишь, как скрутила скок Баба Нюра ладонью помял свое лицо. «Левая нога и рука отнялись, а язык закоснел!» Еле я расшевелила тело-то, но за меня был Бог. Баба Нюра полезла в ворот своего засального халата, вытащила серебряный крестик на шнурке и благоговейно поцеловала его. Валерка уже не мог сообразить, что сказать. — В корпус-то не ходи, — посоветовала баба Нюра. То я пиявец к тебе нончий еще подлезет. Я пиявец, и такая же настырная была. Еся спи! Я тебя запру, дверь это же железно, а по утру приду, выпущу. Валерг с трудом осмыслил предложение бабы нюры, бекля сунется к нему в палату? Нет. Но ведь надо еще добраться до корпуса. — Меня вожатый потеряет, — вспомнил Валерка. — Игорь Александрович, я из четвертого отряда. Вы зайдите в корпус, скажите про меня. — Зайду, — пообещал баба Нюра. — А ты не бойся. Она взяла какую-то кошелку и поковыляла на выход. Дверь закрылась, и в петлях снаружи лязгнул висячий замок. Валерка остался один. Он сидел ошеломленный, и в сознании у него перемещались какие-то громады. Пионер-лагерь, скотобаза для вампиров, вампирская ферма. Вот почему те, кто укушен, подчиняются вампирам, но ничего не осознают и не умирают. Но отчего сами вампиры дохнут в течение одного года? Валерка спрыгнул с табуретки и подошел к окну. Фонарь над дверью в пищеблок освещал мусорные баки, черемуху и сетчатый забор. За сеткой в темноте проступали сосновые стволы. Пионерлагерь спал. Вернее, безмятежно спали тушки. А пиявцы тихо и неуловимо перемещались во тьме, как трудолюбивые селяне, которые щедрым летом заботливо откармливают скотину для зимы. В железную дверь забарабанили, и Валерка подскочил на месте. Валера! Валера! донесся взволнованный голос Гарри Валерку окатила горячая радость. Он кинулся к двери. Игорь Санч, я здесь, взволнованно зашептал он в щель. С тобой все нормально, все нормально. Меня бабнер спрятала. Что случилось, Валерка? Да все нормально, повторил Валерка. Горсанч, идите скорее в корпус. На улице опасно. Кругом вампиры. Я с ног сбился тебя искал. — Завтра расскажу, — пообещал Валерка. — Такое расскажу, офигеть! Вы утром приходите, когда баба Нюра дерь отопрет.